Глава 97. Отличный вопрос. Джон Синнаман тактично оставил Уильяма и Бриану вскоре после того, как они пробрались через остатки засеки обратно в город. Сославшись на дела на берегу реки, он пообещал встретиться с Уильямом позже в доме лорда Джона. «Мне очень нравится ваш друг», — сказала Бриана. Наблюдая, как широкая спина Синамоны удаляется по усеянной солнечными бликами площади, название которой она не знала. Мне тоже. Я только надеюсь. Уильям одёрнул себя, и сестра повернулась к нему с выражением сочувствия на лице. Я тоже, сказала она. Вы про Лондон и этого Мэттью Стапса, Малькольма. Да. Что он за человек? полюбопытствовала Бри. Вы с ним встречались? «Дважды, насколько я помню. Один раз в Аскоте, а второй в одном из клубов моего от... Лорда Джона». Уильям покосился на Бри. Заметила Ли. Но, конечно же, она заметила. «Не заморачивайтесь. Я имею в виду, не переживайте насчёт того, чтобы называть Лорда Джона своим отцом», сказала она всё с тем же участливым выражением, на сей раз адресованным ему. «Па возражал бы». Кровь прилила к щекам Уильяма. К счастью, ему не пришлось говорить, что он думает о взглядах Джейми Фрезера на сей счёт, потому что Бриана тут же вернулась к теме малькальма Стапса. Что собой представляет этот Стапс? Биллим невольно улыбнулся, подозрительному тону, с каким она произнесла этот Стапс. В плане внешности оправдывает своё имя. Примечание. Стап. Английский. Обрубок. Короткий обломок. Коренастый. Плотно сбитый. С волосами, как у Синнамана. какого светло-песочного оттенка, может, уже седыми, добавил молодой человек. На людях он всегда носит парик. Бряна подняла брови, густые для женщины и к тому же рыжие, но очень выразительные. Не знаю, честно ответил Уильям на безмолвный вопрос. Возможно, что-нибудь и получится. Папа, брат с вызовом глянул на неё, не последовал ли какой комментарий. Сказал у него чёрная жена, «Устався, я имею в виду», — уточнил Уильям. «Не у отца?» Бриана моргнула. «В Лондоне?» Он рассмеялся, её потрясённой интонации «Разве место имеет значение?» «Думаю, здесь...» Уильям махнул рукой в сторону величавых разрушенных домов вокруг Сент-Джеймс-сквер. «Подобная связь вызвала бы не меньше удивления, а то и больше». «Хм, он освободил её из рабства, а потом женился?» поинтересовалась Бри. «Она не была рабыней?» — недоуменно ответил Уильям. Отец сказал, что он... То есть они со Стапсом повстречали её на Кубе. Первая жена Стапса незадолго до того умерла от какой-то лихорадки, и он привёз эту женщину «Иносенсию» — по-испански её имя означает «какую-то добродетель». С собой в Лондон и женился на ней. Примечание — «Иносенсия». «Так или иначе», — заключил Уильям, возвращаясь к сути разговора. «Папа говорил, что у Стапса есть дети от этой женщины». «То есть, возможно, он и не отвернётся от Джона Синнемана из-за...» Брисс делала жест, подразумевая индейское происхождение их общего знакомого. «Да», — твёрдо ответил Уильям. И всё же он сомневался. Наличие детей с необычным цветом кожи вызывало толки. хотя и не обязательно оборачивалась скандалом, при условии, что они законные, какими, безусловно, были младшие стапсы. Однако появление огромного и, без сомнения, внебрачного взрослого сына индейца, заявляющего о своем родстве, — это уже совсем другой коленкор. Больше всего Уильям хотел, чтобы Джон Синамон не пострадал. Бряна щелкнула языком, и ее лошадь послушно выехала из тени вечно зеленых дубов на Джон-стрит. Уильям заметил, что на улицах много людей. За ночь вместе с осадой исчезло гнетущее чувство страха. И хотя в воздухе все еще витал запах гари, а повсюду валялись сломанные ветви деревьев, людям нужно было есть и заниматься делами. Нормальное течение повседневной жизни вернулось в мирное русло. «Вы поедете с ним в Лондон?» — спросила Бритча из плечо. Она слегка ударила пятками по бокам лошади, вынуждая тупо посторониться от повозки с бочками, источающими запах пива. «В Лондон?» — повторил Биллиам. «Не знаю». Искренняя неуверенность в его голосе заставила Бриану немного притормозить, поджидая брата. Затем она кивнула в сторону переулка за Баптистской церковью и сделала ему знак ехать следом. «Это не мое дело», — сказала Бри. когда их накрыла прохладная тень от церкви. «Но что вы теперь собираетесь делать? Я имею в виду, осада снята, и вы можете отправиться куда угодно». «Отличный вопрос». «Не знаю», — честно сказал Уильям. «Правда, не знаю». Она кивнула. «Но у вас есть хотя бы варианты?» «Варианты?» — переспросил он с усмешкой. Однако, чувствуя при этом, будто проглотил живого угря. Вы понятия не имеете, сестрица. «Лорд Джон говорил, у вас есть небольшая плантация в Вирджинии», — заметила Бри. «Если вы не захотите возвращаться в Англию, полагаю, вы могли бы жить там?» «Возможно». Уильям и сам слышал сомнение в своём голосе. Бряна пристально посмотрела на него, подняв бровь. «Там полная разруха», — сказал он. «Хотя поля сохранились в довольно хорошем состоянии. Но война...» Он сделал жест рукой в сторону ближайшего дома, изъязвлённого пушечными ядрами. Ярко-голубая краска на нём обгорела с одной стороны. «Не думаю, что она обойдёт меня стороной, как вода обтекает камень». На лице Бри мелькнуло странное выражение. «О чём вы подумали?» — вопросительно посмотрел на неё Уильям. «Да так. Это не относится к делу». Взмахом руки она отбросила пришедшую в голову мысль. «Я знаю лорда Джона и вашего дядю. Герцог ведь до сих пор считает себя вашим дядей, насколько мне известно». «Да», — криво усмехнулся Уильям. Хотя эта мысль подарила ему небольшое утешение. Дядя Хелл поистине был скалой, которые не могли поколебать ни наводнения, ни лавины. «Они хотят, чтобы вы вернулись в Англию», — сказала Бри. «Мне и само интересно. Вы ведь граф, значит, у вас есть люди, земельные участки». Всё то, за чем нужно присматривать. Есть поместье, да, коротко ответил Уильям. Я какого чёрта? Его лошадь встала как вкопанная, а лошадь и фыркая пыталась развернуться в переулке, встревоженная неприятным запахом. Потом и он своим более слабым обонянием уловил зловоние смерти. В конце переулка стояла повозка с затянутыми чёрным сукном бортами. Кани взносилась и выцвела от времени. Рядом с повозкой не было видно ни лошадей, ни мулов. Лишь небольшая группа черных и белых людей в грубой одежде застыла в насторожённом ожидании на освещенном солнцем пятачке сразу у входа в переулок. Вдалеке послышались приглушенные звуки голосов, бормотание, то и дело прерывалось пронзительным воплем, от которого ожидающие вздрагивали и отворачивались, втягивая голову в плечи. Бряна повернулась в седле, бросив взгляд через плечо, и подобрала поводья, явно отыскивая путь к отступлению. Но позади них в переулок входили люди, плакальщицы в тёмных вуалях и с нарукавными повязками. Бри посмотрела на Уильяма. Он качнул головой и подтолкнул свою лошадь к ней, уступая вновь прибывшим место для прохода. Они прошли мимо, некоторые покосились на всадников. Один-два даже широко распахнули глаза, при виде бряны верхом с поднятой юбкой и неприлично выставленными напоказ икрами. Однако большинство были настолько сосредоточены на своем горе, что остались безразличны к любым зрелищам. Внимание Уильяма привлекло движение рядом с повозкой. Выносили тело. Тела. Он сорвал шляпу, прижал ее к груди и склонил голову. К его удивлению... Бриана сделала то же самое. Гробов не было. хранили бедняков. Два маленьких тела, завёрнутые в грубые саваны, вынесли на досках и аккуратно положили в повозку. «Нет! Нет!» Женщина, должно быть, мать детей, вырвалась из рук сопровождающих и побежала к повозке, пытаясь забраться внутрь, во весь голос крича «Нет! Нет! Отпустите меня с ними! Не отнимайте их у меня! Нет!» Толпа испуганных, потрясённых друзей окружила женщину, оттаскивая её назад, пытаясь успокоить её силой сострадания. «Господи!» – сдавленно произнесла Бриана. Уильям видел, что сестра не в силах оторвать глаз от душераздирающей сцены, а по её лицу текут слёзы. Он неожиданно вспомнил детей, играющих возле дома Брамби. Её детей. Уильям положил руку на предплечье Бри. Она выпустила поводья и уцепилась за него, как утопающая, с поразительной для женщины силой. Несколько человек подошли и подняли оглобли. Колеса повозки заскрипели, и небольшая процессия начала свой скорбный путь. Мать перестала плакать. Она шла за повозкой будто во сне, спотыкаясь на нетвёрдых ногах через каждые несколько шагов, несмотря на поддерживающих её двух женщин. «Где её муж?» прошептала Бриана больше себе, чем Уильяму. Однако он ответил. «Вероятно, в армии». Шансы, что он остался жив, невелики. Судя по всему, сестра тоже это понимала. Её собственный муж бог знает где. Бриана избегала отвечать, когда он спрашивал. Но, очевидно, Маккензи тоже принадлежал к повстанцам. Если он участвовал в недавней битве... «Нет, скорее всего, он выжил», — напомнил себе Уильяма. Она не расспрашивала о нём, пока мы были в лагере. «Почему?» Тем не менее он чувствовал, как по руке сестры пробегает лёгкая дрожь и ободряюще сжал её ладони. «Месье!» — раздался у левого стремени пронзительный голос. От испуга Уильям дёрнулся в седле, и его лошадь переступила ногами. «Что?» — сказал он, скептически глядя вниз. «А ты ещё кто?» «Маленький чёрный мальчик?» «Господи!» Да на нём же остатки тёмно-синей формы. Наверное, барабанщик или был до недавнего времени. Отвесил торжественный поклон. Его лицо, ухо и рука с одной стороны почернели от копоти. На одежде виднелась кровь. Однако он не выглядел раненым. «Пардон, месье, парве вы франце?» «Извините, месье, вы говорите по-французски. Французский». «Уи», oui. — удивлённо ответил Уильям. «Пурква?» «Да, а в чём дело?» французский. Ребёнок... Нет, он старше, чем выглядит. Лет одиннадцати-двенадцати. Выпрямился, глядя в глаза Уильяму. Откашлял комок чёрной мокроты и сплюнул. Затем тряхнул головой, словно приводя мысли в порядок. «Вот рамея без индейт! Легрон дадьян!» «Вашему другу нужна помощь, большому индейцу, французский», — уточнил он. «Что-то насчёт Джона Синнемана?» — нахмурилась Бри. Она смахнула катившиеся по лицу слёзы и села прямо, тоже собираясь с мыслями. «Да, он говорит. Вы понимаете по-французски?» «Немного», — она смирила его взглядом. «Ясно». Уильям повернулся к мальчику, который слегка покачивался от усталости, глядя на что-то невидимое. «Ди ты вид!» «Говори, живо, французский». И тот поведал всё как на духу. «Стеркус». пробормотал Уильям, затем повернулся к сестре. Похоже, вербовщики с французских кораблей услышали, как Синнамон говорит по-французски с кем-то на берегу. Они пошли за ним и попытались схватить. Он сбежал и спрятался. Мальчик, говорит, в пещере, хотя это маловероятно. Как бы то ни было, ему нужна помощь. «Тогда едем?» Бряна подобрала поводья и огляделась, оценивая пространство для разворота. Уильям уже перестал удивляться ей. Почти. «Вы в своём уме?» — как можно вежливее поинтересовался он, а затем добавил, обращаясь к своей лошади. «Штея!» «Это на каком языке?» — слегка раздражённо спросила Бри. «Штея по-немецки означает «стоять», применительно к лошади. А «стеркус» значит «дерьмо», — решительно сообщил он. «У вас есть дети, мадам, вроде тех, о которых вы только что плакали». Если вы не хотите, чтобы они страдали подобным образом, я предлагаю вам вернуться домой и позаботиться о них. Кровь бросилась ей в лицо. Под кожей будто вспыхнул огонь. Брисверре поглянула на брата, подбирая свободные концы, поводив одной рукой, так словно собиралась хлестнуть его ими по лицу. Ах вабу! начала она и осеклась, сжав губы. Ублюдок, закончил он. Да, езжайте домой. Повернувшись к ней спиной, Уильям протянул руку мальчику и поднял его, чтобы тот поставил ногу на стремя и вскарабкался ему за спину. «Валю, «Куда ехать? Французский!» Коротко спросил он, и мальчик указал в сторону реки. Большая женская рука схватила уздечку его лошади. Та фыркнула и протестующе тряхнула головой, но рука держала крепко. «Вам когда-нибудь говорили, что безрассудство сведёт вас в могилу?» — спросила Бри таким же вежливым тоном. «Не то чтобы меня это сильно заботило, но вы, скорее всего, угробите и этого пацана, и Джона Синнамона». «Пацана?» — только и выдавил он первые стеснившихся у него во рту слов. «Ребёнка! Мальчика! Паренька! Его!» — рявкнула Бри, дёрнув подбородком в сторону маленького барабанщика позади него. «Чем недовольна эта женщина? Французский?» — обиженно спросил мальчик. «Дью сэль коротко бросил Уильям через плечо. «Одному богу известно, мне нет». «Черт, да отпустите вы, наконец!» — обратился он к сестре. «Да, через минуту», — сказала Бриана, впившись в него взглядом тёмно-синих глаз. «Послушайте». Уильям закатил глаза... но коротко и резко кивнул в ответ. Она немного откинулась в седле, всё так же удерживая поводья. Хорошо. Я гуляла по этому берегу почти каждый день, пока не явились американцы. И мои дети облазили каждую щель на этих утёсах. Есть только четыре места, которые можно назвать пещерами, и лишь одно из них достаточно глубокое, чтобы мог спрятаться человек ростом Синнамона. Брис сделала паузу. переводя дух, и почесала свободной рукой под носом. Она глядела на брата, проверяя, внимательно ли он слушает. «Я понял», — раздраженно сказал он. «Что дальше?» «И это вовсе не пещера, а вход в туннель». Его гнев внезапно иссяк. «Куда ведёт туннель?» Чуть улыбнувшись, она отпустила уздечку. «Видите? Может, вы и безрассудны, но отнюдь не глупы». Выход находится в подвале таверны, на Брод-стрит. Его называют пиратским домом. И не без причины, если верить пересудам в городе. На вашем месте?» Уильям коротко фыркнул и собрал поводья. Конец переулка теперь не заграждали повозки, плакальщицы и маленькие тела в саванах. «Вы моя сестра, сударыня», — сказал он и на миг замявшись добавил. «Чему я рад? Но вы мне не мать!» Я действительно не глуп, как и Джон Синнаман. Молодой человек сделал паузу. Однако спасибо. Удачи, просто сказала Бриана, наблюдая за тем, как он развернулся и уехала. Бриана не сразу покинула переулок. Она смотрела вслед решительно выпрямленной спине Уильяма. Мальчик в ужасе уцепился за его талию. Судя по всему, он никогда раньше не сидел на лошади и боялся в этом признаться. Ещё неизвестно, кто из них худший союзник для Джона Синнамана. Ей до дрожи хотелось поехать за Уильямом, не отпускать его одного. Но чёрт бы его побрал. Он был прав. Она не могла рисковать собой в то время, как Джем и Мэнди. Бри покрепче ухватила поводья и щёлкнула языком. Через площадь к церкви шла группа людей в скромных одеяниях. В этой церкви не было колокола, Но где-то на другом конце города раздавался звон. «Ещё похороны», — подумала она, и сердце сжалось в груди. Бриана медленно проехала мимо скорбящих и свернула на Аберкорн-стрит. «Интересно, о скольких людях можно беспокоиться одновременно? Джем, Мэнди, Роджер, Фани, её родители, теперь ещё Уильям с Джоном Синамоном. Она до сих пор поёживалась при мысли о мёртвых детях и их матери. Если прибавить к этому ночь на болотах, проведённую рядом с Казимиром Пулавским, неудивительно, что ей хотелось вылезти из собственной кожи. Внезапно Бри вспомнила, как в последний раз глядела на генерала. И у неё вырвался громкий, совершенно беспричинный смешок. Также внезапно к горлу подступила желчь, а желудок заворочался. Господи! Борясь с приступом тошноты, Бриана увидела, что на неё смотрят. Она осознала, что не только смеётся, как чокнутая, но вдобавок забыла надеть треуголку, выставив на обозрение распущенные волосы, а исцарапанные и искусанные комарами ноги обнажены от колен до неуместно изящных туфель. Накануне вечером она сняла мокрые чулки и забыла найти их утром. Смущённая косыми взглядами и перешёптываниями, она вызывающе выпрямилась, расправив плечи. Вдруг чья-то большая рука схватила её за голую икру. Бряна взвизгнула и шлёпнула наглеца шляпой, отчего лошадь шарахнулась в сторону. Это оказался Роджер, который тоже отпрянул от неожиданности. — Боже! — Вот дерь... — Вот чёрт! — сказала она, сдерживая свою лошадь. «Зачем ты это сделал?» «Я звал, но ты не слышала». Он дружески хлопнул лошадь по холке и протянул руку жене. Роджер выглядел усталым, в глазах застыло беспокойство. «Слезай и расскажи мне, что, черт возьми, происходит? Ты была в американском лагере? Не следовало мне просить. Боже, у тебя смертельно уставший вид». Руки убри и правда дрожали. И она на самом деле чувствовала себя смертельно уставшей. Когда ее ноги коснулись земли, она едва не повисла на Роджере, сжимая его в объятиях, и начала понемногу оживать.